глава 10. экспедиция в северную осетию в то время как генерал рээн камп громил южную осетию во владикавказе собирался отряд для наказания северных осетин и ингушей обитавших по обе стороны военно грузинской дороги на всем протяжении ее от владикавказа до самого перевала через главный кавказский хребет вправо если ехать к тефлису жили осетины Влево – ингушские племена – Голгаи, Кисты и джерахи. Прочие ингуши, удаленные от военно-грузинской дороги и ютившиеся уже в низовьях Ассы, в ближайшем соседстве с чеченцами, не входили совсем в район военных действий отряда, так как экспедиция на их землю могла встревожить Чечню и вызвать вовсе нежелательные для нас осложнения. Отряд, собиравшийся во Владикавказе, состоял из трех батальонов пехоты, два севастопольского полка и один сводный, и двух конных сотен, одной астраханского войска, другой горского линейного казачьего полка. При отряде находились четыре кегорновые мартиры и четыре горные единорога, поставленные на двухколесные лафеты, устроенные на манер горских арп, Но только с железными осями и оглоблями. Солдатам раздали бандули, рот осетинской обуви для ходьбы по горам, а вместо ранцев они имели через плечо мешки с патронами и продовольствием. Казакам приказано было спешиться и отдать лошадей под вьючный обоз, чтобы по возможности избавить отряд от наемных черводаров. Начальником этого небольшого отряда был назначен генерал-майор князь Абхазов. Человек, прослуживший 30 лет в Грузии и отлично знакомый с местными условиями края. Князь Иван Николаевич Абхазов, грузин по происхождению, был одним из последних представителей славной цициановской эпохи. Он одним из первых грузин вступил на русскую службу и проходил ее в рядах 17-го егерского полка под руководством таких учителей, какими были Лазарев, Корягин и Котлеровский. Участник их бессмертных походов Абхазов носил Георгиевский крест за штурм Ленкаране и в чине подполковника уже получил в командование грузинский гренадерский полк. С открытием Персидской войны в 1827 году Паскевич назначил его управляющим мусульманскими провинциями за Кавказом на место князя Мадатова. Это назначение лишило его возможности участвовать в военных делах, против коротко знакомых ему персиян и турок. Но зато спокойствием Нухи, Шервани и Карабага в это тяжелое время мы были исключительно обязаны характеру главного действующего лица в них, Абхазову. Его стойкость, благородные правила и ненарушимость раз данного слова привлекли к нему сердца всех мусульман и сделали, как выражается Паскевич, Более, нежели все пышные обещания и все изгибы утонченной восточной политики его предместника. Задача, поставленная теперь перед Абхазовым, заключалась в обеспечении военно-грузинской дороги от разбоев соседних народов. Соображая взаимное положение между собой этих племен, Абхазов решил устремиться сперва на восток, чтобы смирить ингушей. и затем уже обратиться к прочному покорению Осетии. Последнюю цель предполагалось хранить до времени в величайшей тайне, чтобы лишить осетин предлога помогать кистинам или джерахам. Но Абхазов смотрел на это дело иначе. Таугарские старшины приглашены были им во Владикавказ. И когда в числе их явились даже такие лица, как Беслан-Шанаев, Князь Абхазов с тем прямодушием, которое отличало все его действия, объявил, что русские войска, усмирив беспокойных ингушей, вступят в их землю, но вступят не для стеснения их привилегий, а напротив, чтобы ввести среди них гражданственность, порядок и обеспечить права и собственность каждого. Речь это имело такой успех, что 40 осетинских старшин тут же вызвались участвовать с русскими войсками в походе. Это обстоятельство настолько подорвало противную партию, что она не решилась уже открыто стать на сторону наших врагов. Но, тем не менее, на совещании у Беслана Шанаева постановила встретить русских на пороге своей земли оружием. Обеспечив себя со стороны таугарцев и поручив Назрановскому племени наблюдать за дальними ингушами, Абхазов 8 июля выступил из Владикавказа двумя колоннами. Левая под начальством подполковника Плоткина, батальон пехоты, астраханская сотня и четыре орудия пошла к голгаям Правая, при которой находился сам генерал Абхазов, Два батальона, сотни линейных казаков и также четыре орудия к Кайтукину посту, за которым начинались земли Кистин и Джарахов. 9 июля, как только колонна Абхазова перешла на правый берег Терека, тотчас же завязалась перестрелка. В Джараховском ауле Калмикау засели Кистины, пришедшие сюда из своего ущелья, и между союзниками не замедлило произойти серьезное расприя. джараховцы хотели положить оружие, а кистины выгнали их вон из их же деревни и объявили что будут защищаться одни Абхазов приказал начать атаку, но едва войска тронулись вперед кистины бежали и были горячо преследуемы как осетинами так и линейными казаками до тех пор пока страшная крутизна гор не остановила кавалерию тогда конницу сменили егеря и Кистины окончательно рассеялись. Слабое сопротивление неприятеля показывало, что дух горских народов уже подорван, и действительно, едва отряд вступил в Кистинское ущелье, как большая часть населения изъявила покорность. Только немногие из фамилии Ильяновых, да жители Абина, отказались дать аманатов, и Абхазов решил наказать их оружием. 11 июля войска... усиленные еще грузинской милицией, пришедшие от Казбека и истребившие по пути фамильный замок Льяновых, стояли уже перед Абином. Все окрестные высоты были заняты неприятельскими скопищами, но попытка Кистин защищаться привела лишь к тому, что линейные казаки и осетины опять успели заскакать им в тыл, и неприятель, попав между двух огней, понес большие потери. Абин... был сожжен. Кистины смирились. В это самое время пришло известие, что левая колонна встретила сильное сопротивление у Галгаев, и Абхазов немедленно двинулся туда на помощь. Слухи оказались однако же преувеличенными. Дело заключалось в том, что Плоткин, встретив у деревни Бахчатура сильное неприятельское скопище, состоявшее из Галгаев, Галашевцев, Алхонцев и других племен, Не решился к ночи переходить овраг, прикрывавший фронт неприятельской позиции, и отложил атаку до рассвета. 11 же июля войска быстро овладели вершиной Сугулама, и Галгай тотчас выслали в лагерь своих аманатов. Плоткин привел их к присяге и теперь шел на соединение с правой колонной. Легкость покорения ингушцев превзошла самые смелые расчеты Абхазова. Даже незначительное сопротивления, встреченные войсками при Калмекао, в Абине и на Сугулами, не изменили общей картины этого счастливого для нас похода. Через неделю войска уже возвращались обратно на терек. Погода до этого времени хорошая, теперь совершенно испортилась. Начались туманы, пошли дожди, и дороги в горах так разгрязнились, что движение по скользким тропам, проложенным над кручами, сделалось крайне опасно, войска шли медленно, небольшими переходами, принимая везде заявления покорности, и если эта покорность не была чистосердечна и искренна, то все же она должна была надолго сдержать хищные инстинкты населения, носились слухи, что где-то собираются шайки, но о них мало заботились, полагая, что несколько фанатиков не могут изменить общего настроения народа. Так дошли до Абина. Здесь был назначен привал, но еще войска не успели разбить бивуака, как из селения вдруг раздались оружейные выстрелы, и трое солдат были ранены. Рота севастопольского полка, посланная с одним орудием очистить деревню, ничего не смогла сделать горсти кистин, засевший в крепкую башню. Тогда, не желая напрасно тратить людей, Абхазов приказал... ночью подвести подкоп под самые стены, и утром башня вместе со своими защитниками взлетела на воздух. Замечательно, что предводитель шайки Маркуст Бекаев, известный своими наездами на военно-грузинскую дорогу, был выброшен взрывом из башни и найден живым под грудами развалин. Этим эпизодом окончилась экспедиция на земле ингушцев. Отряд возвратился во Владикавказ и с торжеством вступил через триумфальную арку, поставленную на крепостном валу еще в память гюлистанского мира, заключенного генерал-лейтенантом Ртищевым в 1813 году. На почерневшем от времени дереве надпись об этом событии давно уже стерлась, да и самая память о заслугах Ртищева постепенно исчезла вместе с воротами. Из Владикавказа Абхазов отправил прокламации в Осетию и прежде всего к таугарцам, приглашая их последовать примеру ингушей и покориться без сопротивления. Таугарцы отвечали отказом. Беслан Шанаев успел уже собрать до 2000 человек и, признанный единодушно начальником восстания, занял перевал из долины Терека в долину Геналдона. Его самонадеянность была так велика, что он не задумался атаковать целую бригаду 20-й пехотной дивизии, следовавшую в это время из Ларса к Владикавказу. Бой произошел в Ларской теснине 25 июля, и хотя нападение было отбито с большим уроном для неприятеля, но и войска имели убитых и раненых. Абхазов увидел необходимость действовать решительно. Он выступил из Владикавказа 26-го числа со всем своим отрядом и занял Ларс, откуда пролегал удобнейший путь в Таугарское ущелье. Сводный батальон с двумя орудиями под начальством майора Шлыкова был выдвинут вперед и занял крайние высоты над Ларсом, чтобы обеспечить дальнейшее движение отряда. Но батальон не успел еще стать на позиции, как был атакован двухтысячным скопищем Шанаева, Стрелковая цепь, выдвинувшаяся слишком вперед, сразу была опрокинута. Ближайшие роты смешались, и, видя, что два орудия не могут остановить натиска неприятеля, в беспорядке побежали назад. Батальонного командира не было при батальоне. Поражение Шлыкова могло иметь печальные последствия и для всего нашего отряда, тем более, что в это самое время сильная перестрелка послышалась и впереди, у самой Балты. Там осетины напали на обоз Нашебургского полка, следовавшего к Владикавказу под прикрытием двух рот, и овладели частью транспорта. Несколько повозок было разграблено, два офицера и до 20 солдат убиты и ранены. Вероятно, неприятель нанес бы обозу еще больший вред, если бы Абхазов промедлил выступлением из Ларса. К счастью, быстрое появление его на горах на пути к Таугарскому ущелью остановило успехи мятежников на обоих пунктах. Три роты севастопольского полка, высланные вперед, как только увидели беспорядочное отступление сводного батальона, проворно сбросили с себя мундиры и ранцы и в одних рубахах с такой стремительностью ударили на таугарцев, что неприятель мгновенно был отброшен назад и скрылся в завалах. В это время подошли остальные войска Абхазова, и Беслан-Шанаев, не смея думать о защите, бежал за Геналдонский перевал. С его отступлением бежала и партия, державшаяся около Балты. Теперь ключ к Осетии находился в наших руках, и ворота в Таугарской ущелье стояли открытые настежь. День, начинавшийся для нас так неудачно, закончился полным торжеством русского оружия. показавшего, насколько ничтожны перед ним все силы Осетии. Тем не менее, Абхазов, недовольный поведением в бою сводного батальона, вошел в подробное расследование всех причин, вызвавших неудачу. Причины эти, как оказалось, лежали в личных свойствах самого батальонного командира. Майор Шлыков принадлежал к числу тех нервных натур, которые при всех своих прекрасных качествах не могут быть терпимы в военной службе, как люди, безусловно, вредные, не умеющие в виду опасности справляться с собой. Абхазов понял это своей прямой честной душой и, обвиняя более всех самого себя в недостаточном знакомстве с характером своих подчиненных, ограничился по отношению к Шлыкову следующей оригинальной мерой. Ходатайствуя о награждении отличившихся офицеров, Он представил и наградный список майора Шлыкова, прописав в графе «За что представляется» следующую аттестацию. 40-го егерского полка майор Шлыков 26 на 27 июля со сводным батальоном был послан занять первую высоту над Ларсом, но дурно исполнил это поручение. Он сам удалился от назначенного пункта и слишком удалил стрелков своих. которые два раза подкрепленные пехотой и казаками, и, наконец, горным единорогом и кегорновой мартирой не могли остановить нападение и вынуждены были ретироваться в беспорядке. Здесь майор Шлыков не только не оказал храбрости, но закрылся против пуль шинелью, и в этом состояли все его действия и распоряжения. Затем в графе к «какой удостаивается награде» значилось В награду за таковой подвиг, по мнению моему, он заслуживает при первом случае быть в жарком огне. И ежели и тут ему не удастся обратить на себя внимание начальства, и он на опыте повторит свою неспособность для полевой службы, тогда должен быть уволен из зоны на гражданскую, или куда он изберет по своей способности. Паскевич, прочитав этот любопытный наградной лист, Положил резолюцию, согласен, употребить в первом деле против неприятеля. Как прошло испытание и куда девался Шлыков, впоследствии сведений нет. Но, по крайней мере, имя его уже не встречается в дальнейших реляциях. В тот же день войска заняли селение Саниб и стали бивуаком. Селение было пусто, но жители, успокоенные прокламациями Абхазова, мало-помалу стали возвращаться домой. и первыми явились представители старейших осетинских фамилий – Кондуховы и Есеневы. Абхазов объявил им прощение, но поставил условием выдачу мятежника Шанаева. Между тем все старшины и выборные окрестных таугарских аулов собраны были в лагерь, и здесь под знаменами севастопольского полка принесли присягу на верность российскому государю. Только одна деревня Генал – отказалась участвовать в этом собрании и зато была сожжена вместе с полями засеянного хлеба. Бой на высотах Саниба и затем слух о разгроме южных осетин решили участий Северной Осетии. Беслан Шанаев, добровольно сложив с себя звание народного вождя, явился к Абхазову с повинной головой. «Я ничего не могу обещать», — сказал ему Абхазов. «Но буду ходатайствовать, чтобы тебе оставлена была жизнь». Вместе с тем он потребовал от Шанаева вывести из гор тех жителей, которые еще не возвратились к своим домам, а самому на следующий день прибыть в деревню Кани и там ожидать решения своей судьбы. 30 июля весь отряд вышел из деревни Саниба и, переправляясь через бурные реки по мостам, устроенным уже самими таугарцами, Прибыл в Кане. Здесь, на поляне, невдалеке от той горы, где по народным поверьям обитает святой Нох-Дзуар, и стоит его жертвенник, отряд был встречен Шанаевым с семью сыновьями и главными коноводами восстания. Все они тотчас были взяты под стражу, впредь до решения их участи фельдмаршалом. Смирив таугарцев, отряд прошел в Куртатинское ущелье. разорил четыре аула и страхом дальнейшего возмездия вынудил жителей дать аманатов. Этому примеру последовали и жители Гизельдона. Теперь оставались непокоренными только две деревни – Кабани и Ламардон, которые не хотели и слышать о повиновении. Из этих двух пунктов Кабани обращала на себя особое внимание Абхазова. Она была расположена за Гизельдонским ущельем. обрамленным скалами, сходившимися местами ближе, чем на четыре сажения. Быстрый Гизельдон, прядая каскадами на протяжении нескольких вёрст, делает дорогу непроходимой даже для вьюков. А при таких условиях и пятьдесят решительных и отважных горцев, взобравшись на утесы, могли нанести отряду большие потери. Но обстоятельства изменились, как только гизельдонцы изъявили покорность. Они сами засели на скалы и охраняли ущелье во все время следования русского отряда. Кабани покорились без выстрела. Но даже и это не повлияло на буйных ламардонцев, которые продолжали готовиться к защите. Среди неприступных утесов и скал грозно возвышался старый осетинский замок, и далеко виднелись его закопченные башни, не раз в тяжелые дни выручавшие своих обитателей. Воображение невольно населяло этот замок толпами духов и привидений, но в сущности там жили только разбойники. Замок принадлежал фамилии Корсановых, всегда независимой, наводивший страх на целую окрестность и теперь не хотевший ходить ни в какие сношения с Абхазовым. Абхазов приказал партизанскому отряду из ста человек пехоты и двадцати пяти линейных казаков овладеть ламардоном. и партизаны отважно исполнили свое назначение. Деревня была ими взята, замок сожжен, и башни взорваны. Сами Корсановы успели бежать, но их оставили в покое, потому что с потерей имущества они утратили свое влияние и не могли уже быть для нас опасными. Последний удар разразился над деревней Чеми, стоявшей на склоне горы над самой военно-грузинской дорогой, которая далеко была видна с высоких башен. Башни эти, вечный приют придорожных разбойников, были взорваны, а жители переселены на плоскость. Так окончилась экспедиция, Абхазова в северную Осетию. Не желая оставлять в земле таугарцев никаких памятников, принадлежавших русским, он вывез с собой бывший у них фальканет и чугунный столб, отбитый осетинами в Ларсе в то время, когда его везли в Тифлис для Монетного двора, еще во времена Гудовича. 6 августа отряд вернулся во Владикавказ и был распущен. Страх, наведенный на осетин одновременным действием наших отрядов по обоим склонам Кавказского хребта, заставил их, безусловно, согласиться на все, что им было предложено. Главнейшие коноводы восстания были преданы военному суду и понесли жестокую кару. Двое из них, прапорщик Зо Шанаев и Бета как изменившие долгу присяги, приговорены к смертной казни. Десять представителей старейших осетинских фамилий, и в том числе сам Беслан Шанаев, сосланы в Сибирь на поселение. Туда же послали и всех аманатов от тех племен, которые нам изменили. а малолетние из них были обращены в кантонистов. На этой мере особенно настаивал Абхазов, писавший Паскевичу, что бесполезно братьям Анатов, если они при малейшей шалости горцев будут оставаться без наказания. Народ потерял свое самоуправление и свои привилегии. Из всех земель, принадлежавших к владениям таугарцев, Куртатин, Джерахов, Кистин и голгаев образовалось приставство которое должно было внести в жизнь осетинского народа начало гражданского порядка. Пристав назначался из русских офицеров, а его помощники и старшины в аулах, хотя и были туземцы, служившие по народным выборам, но никто из них не мог уже сменяться без воли русского правительства. «Я надеюсь», – писал по этому поводу Абхазов в своих прокламациях. что с избранием вами помощника пристава положится конец гибельному кровомщению, поселяющему раздоры в ваших семействах. Правительство предоставляет себе карать нарушителей общественного спокойствия, и потому все убийцы должны быть представлены начальству, отнюдь не мстя их семействам. Я приказал разобрать прежние кровомщения и предписываю немедленно прекратить всякий иск крови. Объявляю вам также, писал Абхазов далее, что всякий из вас, встреченный вооруженным на большой военно-грузинской дороге, будет арестован и представлен во Владикавказ для строгого наказания. Вам, как подданным великого государя, нет никакого опасения ходить без оружия, но мера сия необходима для того, чтобы остановить гибельные намерения злоумышленников. Таким образом, все уголовные преступления судились уже по общим законам империи. А для разбора дел частных и тяжебных во Владикавказе был учрежден особый суд, также с участием туземцев, но под председательством Владикавказского коменданта. Наконец, самое главное, старинная привилегия осетин, сбор пошлин с проезжавших по военно-грузинской дороге, была отменена. а напротив они сами были обложены податью, состоявшей из одного барана, двух куриц и восьми фунтов сыра с каждого двора. Внимательный обзор военно-грузинской дороги и ближайшее знакомство с характером горских народов удостоверили Абхазова, что путь от Владикавказа до Казбека никак не может быть прикрыт боковыми постами, так как хищники всегда найдут тропы, которыми будут пользоваться и проходить незамеченными мимо наших кордонов. Имея это в виду, Абхазов предложил поселить возле дороги четыре казачьи станицы у Балты, Ларса, Чеми и Калмикау, с тем, чтобы запереть осетинам выход на плоскость и поставить их в положение, в котором они находились во время владычества в стране кабардинцев. Недостаток земельных угодий, по мнению Абхазова, не мог служить препятствием к осуществлению этой идеи, так как ближайшие к станицам Осетины должны были или выселиться на Владикавказскую равнину, или смешаться с казаками, через что, как полагал Абхазов, скоро сольются в один народ и будут исполнять все повинности, к которым будут призваны. Большая часть осетин покорно подчинилась распоряжениям русского правительства, но были люди, которые не хотели примириться с установившимся порядком и втайне подготавляли новое восстание. Движение началось в деревне Кобани. Абхазов, внимательно следивший за настроением мумов в Осетии, решил потушить пожар прежде, чем он разгорится, и для этого Воспользовался самым суровым временем года – зимой, когда появление русских войск в горах считалось невозможным. 10 декабря 100 человек линейного батальона, выступив из Владикавказа, заняли Гизельдонское ущелье под видом заготовки дров. Прибытие их не возбудило ни в ком подозрения, так как появление рабочих команд было делом обыкновенным – а между тем на другой день к ним скрытно подошло еще сто человек, и весь отряд, подвинувшись вперед, стал в трех верстах от кабани, закрывая собой вход в Гизельдонское ущелье. Не успели жители хорошенько сообразить, в чем дело, как к передовому отряду явился сам Абхазов, с целым батальоном пехоты и четырьмя орудиями. Кабани были тотчас заняты, и растерявшиеся жители покорно выслушали суровый приговор. Им велено было немедленно выйти из деревни совсем всем скотом и имуществом. Когда это было исполнено, деревня запылала с четырех сторон, и гул, потрясший окрестные горы, возвестил о взрыве каменных башен, составлявших оплот и гордость кабани. В тот же день отряд двинулся обратно. а вместе с ним потянулись и жители, переселяемые на плоскость в окрестности Владикавказа. С этой минуты Осетия не имеет уже более своей истории. Прошли годы культурного развития ее под кровом России, и в своем течении настолько стерли самый след бытовой самостоятельности народа, что южные осетины окончательно слились с грузинами, а северные, хотя и сохранили свои национальные черты, но сближение их с русской народностью идет чрезвычайно быстрое. Былое время живет еще в воспоминаниях старых людей, но это время рисуется уже не в светлых привлекательных образах, а в мрачных, обрызганных кровью картинах. Старики говорят, мы до тридцатого года не боялись Бога и проводили всю жизнь в грабежах и убийствах, А Абхазов разом все прекратил Его особенно уважает простой народ Первый, почувствовавший на себе благие последствия мер Принятых русским правительством Время князя Абхазова служит для Осетии эрой Самое имя его упрочилось в народе так глубоко Что когда осетин желает определить какое-нибудь событие То, говорит, оно случилось до или после Абхазова Паскевич высоко ставил его деятельность. Оставляя Кавказ, фельдмаршал вызвал его в Польшу. Но Абхазову не суждено было доехать до места нового своего назначения. Он умер по дороге от холеры.